На другой день привезли Василия в Москву прямо на двор к Шемяке, который жил в ином доме. На четвертый день шестнадцатого февраля ночью ослепили великого князя от имени Дмитрия Юриевича и Анна Мажайского и Бориса Тверского, которые велели ему сказать: для чего любишь татар и даешь им русские города в кормление? Для чего серебром и золотом христианским осыпаешь неверных? Для чего изнуряешь народ податями? «Для чего ослепил ты брата нашего, Василия Косова?» Вместе с супругою отправили великого князя в Углич, а мать его Софию в Чухлому. Сыновья же Васильевы, Иоанн и Юрий, под защитой своей невинности, спаслись от гонителей. Пестуны сокрыли их в монастыре и ночью уехали с ними к князю Риполовскому Ивану в село Боярово, недалеко от Юрьева. сей верный князь с двумя братьями Симеоном и Димитрием вооружился, собрал людей сколько мог и повез младенцев надежду России в Муром, укрепленный и безопаснейший других городов. Ужас господствовал в великом княжении. Оплакивали судьбу Василия, гнушались Шемякаю. Князь Боровский Василий Ярославич, брат великой княгини Марии, не хотел остаться в России после такого злодеяния. Отъехал в литовскую землю, где Казимир дал ему в удел Брянск, Гомель, Стародуб и Мстиславль. Но дворяне московские, хотя и с печальным сердцем, присягнули Дмитрию Шемяки все, кроме одного, именем Федора Басенка, торжественно объявившего, что не будет служить варвару и хищнику. Дмитрий велел оковать его. Басенок ушел из темницы в Литву со многими идиночмышленниками к Василию Ярославичу, который сделал его. и князя Симеона Ивановича Оболенского начальниками в Брянске. Шемяка, приняв на себя имя великого князя, отдал Суздаль презрительному сподвижнику своему, Иоанну Можайскому. Но скоро взял у него назад сию область и вследствие письменного договора уступил вместе с Нижним, с городцом и даже святкую, как законную наследственную собственность внукам Кирдяпиным Василию и Феодору Юрьевичем. то есть бессмысленно хотел уничтожить полезное дело Василия I, присоединившего древнее Суздальское княжение к Москве. В договорной грамоте Шемяка, предоставив себе единственную честь старейшинства, соглашается, чтобы Юрьевичи, подобно их прадеду Дмитрию Константиновичу, тестью Донского, господствовали независимо и сами управлялись с ордою. Обе стороны равно обязываются не входить ни в какие особенные переговоры с несчастным слепцом Василием, Села и земли, купленные московскими боярами вокруг Суздоля, Городца, Нижнего, должны ставали безденежно возвратиться к прежним владельцам и прочее. Что заставило шимяку быть столь благосклонным к двум изгнанникам, которые не хотев служить Василию Темному, скитались по России из места в место? Он боялся народной ненависти и молодушно искал опоры в своих братьях, из коих старший, служа на ву городу, отличился в битве с немцами и славился храбростью. Не имея ни совести, ни правил чести, ни благоразумной системы государственной, Шемяков в краткое время своего владычества усилил привязанность москвичей к во силию, и в самых гражданских делах, попирая ногами справедливость, древние уставы, здравый смысл, оставил навеки память своих беззаконий в народной пословице о суде Шемякине до ныне употребительной. Он не умертвил великого князя единственное для того, что не имел дерзости Святополка первого. лишив его зрения, оправдывался законом мести и собственным примером Василия, который ослепил Шемякина брата. Но москвитяне, соглашаясь, что несчастье Василиева было явным попущением Божиим, усердно молили небо избавить их от властителя недостойного, воспоминали добрые качества слепца, его верность в правоверии, суд безлицеприятия, милость к князьям удельным, к народу, к самому Шемяке. Лазутчики Димитрия в столице, На площади, в домах бояр и граждан видели печаль, слышали укоризны. Даже многие города не поддавались ему. Всих обстоятельствах надлежало шемяки показать смелую решительность. К счастью, злодеи не всегда имеют умную, устрашаются крайности и не достигают цели. Он боялся младенцев великаньежских, хранимых в муроми князьями Риполовскими, верными боярами и малочисленную воинскую дружину, но не хотел употребить насилие. призвал в Москву рязанского епископа Иону и сказал ему: муж святый, обещаю доставить тебе сан митрополита, но прошу твоей услуги. иди в свою епископию, в город Муром, возьми детей великого князя на свою епетрохиль и привези ко мне. я готов на всякую милость, выпущу отца их, дам ему дел богатый, да господствует в воном и живут в изобилии. Иона, не сомневаясь в его искренности, отправился в Муром и ревностно старался успеть в Дмитриевом поручении. Бояре колебались. «Если не послушаем святителя», — думали они, — «то Дмитрий силою возьмет Муром и детей великокняжеских. Что будет с ними, с несчастным их родителем и с нами?» Бояре требовали клятвы от Ионы и привели младенцев в храм Богоматери, где епископ, отпев молебен, торжественно принял их с церковной пелены на свою епитрахиль, в удостоверение, что Дмитрий не сделает им ни малейшего зла. Князья Реполовские и друзья их, успокоенные обрядом священным, сами поехали с драгоценным залогом к Шемяки, бывшему тогда в Переславле. Сейлицемер плакал, будто бы от умиления, ласкал, целовал юных невинных племянников, угостил обедом и дарами, а на третий день отправил с тем же Иоану к отцу в Углич. Иоанна возвратился в Москву и занял дом митрополитский. но Василий и семейство его остались под стражью. Шемяка не исполнил обета. Сие вероломство изумило бояр. Добрые князья Реполовские были в отчаянии. Не дадим веселиться злобе, сказали они, и решили не свергнуть Дмитрия. К ним пристали князь Иван Стригоболинский, вельможа Ощера и многие дети боярские. Условились с разных сторон идти к Угличу, в один день и час явиться под его стенами. овладеть городом, освободить Василия. Заговор не имел совершенного успеха, однако же произвел счастливые действия. Узнав намерения Риполовских, тайно выехавших из Москвы, Дмитрий отправил воеводу своего в догон за ними. Но сие мужественные витязи разбили дружину Шемякину и, видя, что умысел их открылся, поехали в Литву к Василию Ярославовичу Боровскому, чтобы вместе с ним взять меры в пользу великого князя. Они проложили туда путь всем их многочисленным единомышленникам. Из столицы и других городов люди бежали в Моло Россию, проклиная Шимяку, который трепетал в Московском дворце ежедневно, получая вести о всеобщем негодовании народа. Призвав епископов, он советовался с ними и с князем Иоанном Мажайским, освободить ли Василия, чего неотступно требовал Иоанн, говоря ему: «Ты нарушил устав правды, ввел меня в грех». постодил мою старость. Бог накажет тебя, если не выпустишь великого князя с семейством и не дашь им обещанного удела. Можешь ли опасаться слепца и невинных малолетцев? Возьми клятву с Василия, а нас епископов воссвидетели, что он никогда не будет врагом твоим. Шемяка долго размышлял, наконец согласился. Должны ли вероломные надеяться на верность обманутых ими? Но злодей! освобождая себя от уз нравственности, мыслят, что не всем дана сила попирать ногами святыню, и сами бывают жертвую легковерие. Димитрий хотел по тогдашнему выражению связать душу Василия его крестом и Евангелием так, чтобы не оставить ему на выбор ничего, кроме рабского смирения или ада. Приехал в Углич совсем двором с князьями, боярами, епископами, архимандритами, велел позвать Василия, обнял его дружески. Винился, изъявлял раскаяние, требовал прощения великодушного. «Нет», — ответствовал великий князь с сердечным умилением, — «я один во всем виновен. Пострадал за грехи мои и беззакония. Излишно любил славу мира и приступал к клятвы, гнал вас, моих братьев, губил христиан и мыслил еще изгубить многих, одним словом заслуживал казнь смертную. Но ты, государь, явил милосердие надо мною и дал мне средство к покаянию». Словалились рекою вместе со слезами. Вид, голос подтверждали их искренность. Шемяка был совершенно доволен. Все другие плакали, славя ангельское смирение души Василиевой. Может быть, великий князь действительно говорил и чувствовал одно в порыве христианской набожности, которая питается уничижением земной гордости. Обряд крестного целования заключился в великолепную трапезу у Шемяки. Василий обедал у него с супругою и с детьми, со всеми вельможами и епископами, принял богатые дары и волокдувудел, пожелал Дмитрию благополучно властвовать над Московским государством и со своими домашними отправился к берегам Кубинского озера.